В материалах военно-судебного дела результаты установления причины смерти Пушкина отсутствовали. Однако не было их и у полиции. Более того, полиция вообще ничего не предпринимала по делу о ранении Пушкина, несмотря на то, что поэт был человеком гражданским, а не военным. Тут снова чувствовалась рука Бенкендорфа. Окончание судебного следствия. 13 февраля 1837 года военно-судебная комиссия, изучив все имеющиеся материалы, вынесла определение привести дело немедленно к окончанию. Аудитор Маслов предоставил свой рапорт за номером 7 комиссии о необходимости истребовать через Санкт-Петербургского оберполисмейстера установленным порядком объяснение жены Пушкина по следующим вопросам. Первое. Известны ли ей, какие именно анонимные письма получил покойный муж которые вынудили его написать нидерландскому посланнику барону Геккерину оскорбительное письмо, послужившее, как видно из материалов дела, причиной к вызову подсудимым Геккерином Пушкина на дуэль. Второе. Какие письма или записки писал подсудимый Геккерин к ней, жене покойного Пушкина, о которых он сознается, В материалах военно-судебного дела таких признаний Геккерина прочесть не представилось возможным. Третье. Как она, жена покойного Пушкина, может охарактеризовать поведение Геккерина по отношению к ней? Из содержания данного рапорта Маслова усматривалось, что он не был посвящен в правила игры по делу. А может быть, наоборот – хорошо знал расклад по нему и опасался впоследствии для себя каких-либо неприятностей, если не поставит перед комиссией вопросы, изложенные в рапорте, для выяснения всех обстоятельств, предшествовавших дуэли Пушкина с Дантесом, для выяснения истины по делу. Во всяком случае, Маслов закончил свой рапорт такими словами. Если же комиссии военного суда неблоугодно будет испотребовать от вдовы Пушкина по вышеизложенным предметам объяснения, то я всепокорнейше прошу, дабы за упущение своей обязанности не подвергнуться мне ответственности рапорт сей приобщить к делу для видимости высшего начальства». Комиссия рассмотрела рапорт Маслова и приобщила его к делу, как он просил. Но в деле нет объяснений жены поэта, ибо они не были нужны Николаю I и Биркендорфу, а соответственно и комиссии. 15 февраля 1837 года начальник первой гвардейской керасирской дивизии, генерал адъютант граф Апраксин направил в военно-судебную комиссию, доставленные к нему по высочайшему повелению шефом жандармов и командующим императорской главной квартирой генерал-адъютантом графом Бенкендорфом, найденные между бумагами Пушкина четыре письма и билет, могущие служить для комиссии руководством и объяснением. Вот так отреагировал шеф жандармов на рапорт Маслова. Добавим, что если бы не было рапорта Маслова, то не было бы в военно-судебном деле и названных документов. Интересно, что есть за письма? Познакомимся с ними. Первое письмо было написано нидерландским посланником Пушкину, содержание которого читатель уже знает. Второе письмо адресовано Пушкину даршаком от 26 января 1837 года о встрече для переговоров Третье, опять от виконта к поэту от 27 января. Переговоры о секунданте. Четвертым документом был.